Юрий Бурносов. Армагеддон. Книга третья. подземелья смерти. Америка не знает, куда направляется, но бьет рекорд скорости по дороге туда. Лоренс Питер. Пролог. Слуги Баллон-Окте. Юкатан, Мексика, 2014.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 ну и так далее махукутаха конечно тоже раздражала болтовня недаллекого деревенщины но он терпел потому что если бы не староста ночевать им в лесу а вот гваттымалец судя по всему терпеть не собирался пару раз он отмахнулся от старосты как от надоедливого насекомого а потом просто поднял руку и дунул сквозь растопыренные пальцы и староста замолчал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 до сих пор чувствовалась здесь, и потому те, кто видит глубинную суть вещей, почитали эту ничем не примечательную с виду деревеньку. «Вы слуги Болонокте», — сказали старейшины колдунам. «Болонокте дает вам силу». «Силу дают на Гуали», — возразил Балам Акаб. «Болонокте слишком далеко». «Нет», — покачал головой один из старейшин. Болонок-Те близко. Предки предупреждали о его приближении. Он достал откуда-то мятый лист бумаги с отпечатанным на дешевом принтере текстом. Закончится 13-е четырехсотлетие в день 4 Ахау 3 числа месяца к Анг-Ин. Случится тьма и нисхождение Болонок-Те. Этот день настал и прошел, — неприятным голосом сказал Ики-Балам.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 «Великий губитель никогда не отводит руку, занесенную для удара», — мрачно ответил Бала Маккаб. «Тогда есть ли смысл в вашем существовании?» — спросил другой старейшина. Гватемалец за того молчавших холодно усмехнулся. «Больше, чем в твоем, Эльвьехо». «Возможно. Но сейчас пришла пора это доказать. Мы просим вас исполнить то, о чем говорится в старых книгах.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 И совсем другое — снискать славу мага, остановившего руку Болонокте. Вот только Баламака был неправ. Остановить руку Болонокте невозможно. Храм был похож на оплывшую земляную гору. Склоны горы густо поросли кустарникам, напоминавшим темно-зеленую шкуру огромного зверя. В метрах в десяти от земли шкура была подпорчена большой черной подпалиной, прямоугольником вырубленных и сожженных кустов. «Работа, гринга!» – презрительно фыркнул икибалам Присмотревшись, Маху разглядел уходившую вглубь земляной горы нору. Наспех выкопанный тоннель, укрепленный деревянными подпорками. Рядом валялась расколотая пополам каменная плита. Сквозь трещины успели пробиться жесткие колючие метелки енотовой травы. Маху наклонился, разглядывая плиту –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 ожившим деревом. Я нашел холодную дыру. Сообщил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Она там, в руинах старого дворца. Ты уверен? Осторожно спросил Маху Кутах. на него даже не посмотрел. Сейчас мне надо пожрать, сказал он. Разведите что ли костер, да поджарьте ветчину. Послушай, голос Бала Макаба звучал почти вкрадчиво «Тебе не кажется, что ты слишком раскомандовался?» Гватемалис хмыкнул и вытащил из своего рюкзака банку консервов. «Мне вообще все равно, Эссе. Я собираюсь заработать немного денег. Я могу сделать это один, но тогда заберу все хари на себе. Если считаешь, что можешь найти холодную дыру сам, спуститься туда, сладить с мертвой старухой и предстать перед баллонок «Т», валяй только скажи своим дружкам чтобы они позаботились похоронить тебя я этой фигней заниматься не стану вот что сказал икибалам подходя к втымальцу со спины в руках у него была тяжелая дубинка которую он вырезал ожидая возвращения южанина ты конечно другой на настрое а ты один пора преподать тебе урок бараха Пока Гватемалис слазил по джунглям они договорились, как будут действовать. Балам Акап схватил южанина за руки, Маху Кутах подсек ему ноги, а Ики Балам взмахнул дубинкой. И замер, не успев опустить ее на голову наглеца. На поляне раскатился громовой рев. Маху Кутах дернул головой, чтобы увидеть источник звука, и едва не обмочился от страха. В десяти шагах от них... стоял огромный ягуар, чёрный, как беззвёздное небо. «Слушайте меня внимательно», — сказал гватемалец. «Я спущусь в склеп первым. Вы пойдёте за мной только после того, как я крикну «можно». Если вы ничего не услышите, бегите отсюда». Он немного подумал. «Или оставайтесь, мне всё равно. Но если я всё-таки крикну, вы должны спуститься и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 Каждый слуга Булонокте хотя бы раз в жизни видел этих ужасных сов с человеческими лицами и помнит ледянящий взгляд их огромных немигающих глаз. Маху-Кутаху потребовалась вся выдержка, чтобы не пасть ниц, уткнувшись лбом в холодный каменный пол. Но никаких сов он не увидел. Темнота срезком разошлась, как разрывается черный холст, и из разрыва выглянул желтый,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 — Теперь хрипун, — скомандовал гватемалец, — в правую глазницу. И Кибалам завозился в своем углу, кромыхнула цепь. — Следующий я, — мелькнула в голове махукутаха Нужно будет дотронуться до этого черепа. — Малыш, вставляй свой ключ старой хрычевке в рот. Лучший колдун Чиапаса протянул кремниевый ключ и попытался засунуть его между челюстью черепа.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 Он оказался в месте, для которого не существовало названия в человеческом языке. Пространство, отдаленно напоминающее Исполинскую пещеру, со стенами из темного бархата, подсвеченными серебристыми звездочками. Здесь было очень холодно. маху чувствовал чье-то присутствие, но никого не видел. Куда ни посмотри, только темный бархат и серебряные звезды. — Шибальба! — пробормотал маху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 «Остальные?» – прошептал Маху Кутах. Гватемалец огляделся. «Они не смогли пройти сквозь дверь», – решил он наконец. «А может, их разорвали на куски привратники? Даже странно, что ты здесь, малыш. Не ожидал от тебя». Прежде чем Маху Кутах успел преисполниться гордости, Гватемалец вдруг больно ущипнул его за руку. «Ты что?» – возмущенно воскликнул Маху Кутах. «Смотри!»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 перебил его Болонокте. Гватемалец смешался. В других обстоятельствах маху испытал бы злорадное удовлетворение, но сейчас ему было не до этого. «Прости, владыка. Твои слуги слишком напуганы. Если ты желаешь, мы будем обращаться к тебе как к женщине». В родноцветных глазах Бога мелькнуло нетерпение, и махукутаху захотелось зажмуриться от страха. «Как вы попали сюда? И что вам нужно?» — сердито спросил Болонокте. — Мы прошли через черную дверь, владыка. Мой нагуаль сказал, что она откроется в этом месте, где была похоронена заживо старая сестра смерти. Болонокте нахмурился еще больше. Потом пробормотал что-то на непонятном маху-кутаху языке. — Так это вы выпустили в мир вирус Армагеддона? — спросил он голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Махокутах окончательно запутался. «Что происходит? Играет с ними великий губитель, что ли?» «Нет, владыка!» — опустив взгляд, проговорил гватемалец. «Твое проклятие выпустили в мир сумасшедший гринго. Мы лишь хотели молить тебя отвести руку от народа кичи. Пусть гринго вымрут все до единого, нам их не жаль. Но кичи всегда были твоими верными слугами». «И Цуцили тоже!»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 «Мне кажется, он про нас забыл!» И тут же почувствовал, как что-то коснулось его плеча. «Вы вернетесь домой», — сказал неслышно подошедший сзади Болонокте. «А потом отправитесь на север, туда, где свирепствует болезнь». Он протянул гаватемальцу руку. На узкой девичьей ладони бога поблескивал тонкий металлический диск. «Если вы и вправду мои верные слуги», — сказал Болонокте.